Умение сосредотачиваться, определение, глубокая концентрация и внимание, категории, связанные с достижениями, схожие качества, упорство, возможные причины, ум, природная усидчивость, глубокий интерес к изучению того, как все устроено, стремление к самореализации, ориентация на цель и достижение потребности в успехе или признании заслуг связанное поведение персонаж уделяет время предмету интереса персонаж знает чего хочет персонаж умеет отсекать отвлекающие факторы музыка разговоры интернет и так далее высокая концентрация персонаж уделяет пристальное внимание переменам и бдительно относится к ним Персонаж наклоняется ближе к предмету интереса. Целеустремленность. Персонаж не следит за временем. Готовность. Планирование наперед. Выдержка и выносливость, позволяющие довести дело до конца. Составление списков дел с целью не отвлекаться от задачи. Ясное сознание. Свобода от отвлекающих эмоциональных переживаний. Персонаж отсекает тех, кто проявляет негатив или не понимает его цели. Персонаж следует распорядку дня или режиму тренировок. Персонаж строго придерживается трудовой этики, если дело касается предмета его внимания. Понимание масштабов задачи или цели. Продуктивность. Увлеченность своими интересами, целью или карьерой. Персонаж созидает, а не мечтает. Персонаж демонстрирует сильную волю. Персонаж умеет приводить мысли в порядок. Персонаж приступает к делу сразу, не прокрастинирует. Персонаж заботится о результате. Персонаж знает, что необходимо сделать. Персонаж берет на себя роль лидера. Персонаж ищет ответы на свои вопросы. Настойчивость и решимость. Персонаж грамотно определяет приоритеты. Персонаж ценит порядок и планирование. Вера в себя и свои способности. Желание качественно выполнить работу. Персонаж погружается в работу, не обращает внимания на окружающую обстановку. Преданность задачи или цели. Персонаж читает или проводит изыскания для более полной самореализации. Персонаж занят одним делом, не работает в режиме многозадачности. Недовольство теми, кто рассеян или болтлив. Персонаж занимается самоанализом, знает свои сильные и слабые стороны. Связанные мысли. До следующей Олимпиады два года. Будет непросто, но я справлюсь. Мое дело не спускать глаз с меча, вот и все. Меня уже ноги не держат, но я выстою. Элли не понимает, что мне надо учиться. Я хочу в Гарвард, а не в какой-нибудь местный колледж. связанные эмоции. Уверенность в себе, любопытство, желание, решимость, гордость, удовлетворение. Положительные аспекты. Персонажи, которые умеют сосредотачиваться, способны игнорировать негативные мысли и внешние отвлекающие факторы, чтобы с полной отдачей взяться за дело. Благодаря решимости и настойчивости они прилагают максимум усилий, раскрывают свои способности и добиваются таких успехов, о которых большинство только мечтает. Они серьезно относятся к себе и своим целям и мыслят масштабно, рассуждая о том, за какие проблемы готовы взяться. Стремясь к успеху, они могут действовать медленно, жертвуя скоростью ради тщательности. Отрицательные аспекты. Люди, которые умеют сосредотачиваться, быстро берутся за дело и не отвлекаются – Однако их умение отгораживаться от всего, кроме задачи, иногда приводит к тому, что они отталкивают людей. Эти персонажи настолько зациклены на своем внутреннем мире, что игнорируют и пренебрегают близкими и друзьями. Может появиться одержимость, итогом которой становится неправильный образ жизни. Все время посвящено цели, и на что-то еще остается мало сил. Добиваясь продуктивности благодаря сосредоточенности, такие персонажи упускают все остальное. Они могут потерять ощущение времени, забыть о договоренностях и не прийти на семейные мероприятия. Пример из кино. док Холидей из фильма «Тумстоун. Легенда Дикого Запада» увлекается азартными играми. Из-за этой всепоглощающей страсти он порой не спит сутками напролет. Высокая сосредоточенность не только сделала его талантливым игроком, умеющим читать соперников так же, как карты, но и поставила под угрозу его здоровье. Док одержим игрой, злоупотребляет алкоголем и табаком, отчего его организм, неспособный справиться с нагрузками, постепенно разрушается дополнительные примеры из кино и литературы эвелин солт солт дерби шоу дело о пеликанах Гермиона грейнджер гарри поттер черты второстепенных персонажей способные привести к конфликту добродушие экстравертность невнимательность ревнивость эмоциональная зависимость чувствительность Социальная осознанность, темпераментность, изменчивость, своенравие. Сложности для персонажа, умеющего сосредотачиваться. Двоякие цели или желания, из-за которых распыляется внимание. Постоянные неудачи, ослабляющие решимость. Последствия того, что персонаж ставил работу выше семьи. Персонаж стал мишенью любителя розыгрышей.